Но мало того, что здание как новенькое, так ведь на месте главного входа нет арки в форме пятиконечной звезды. Собственно, здесь вообще не было построенного в 70-х годах железобетонного параллелепипеда, в котором располагалась арка. К тому же, с данной точки наблюдения уже должен был видеть стоящий посреди цитадели обелиск в форме четырехгранного русского штыка, в нем высоты добрых 100 метров, а его...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 С интонацией Михалкова из известного фильма сказал Миша, «Да и не похожи вы на обычный планктон. Я просто пожал плечами. Со стороны виднее. Не рассказывать же первому встречному, что я принимал участие в боевых действиях во время первой чеченской кампании, был ранен и комиссован после этого вчистую». «Ну, коли так мы вам офицерскую форму дадим», — обрадовался Миша. «Офицерскую?» — уточнил я.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 Ты ведь последний на прошлой неделе забрал, вроде бы в мастерскую. — Да, точно, — ударил себя ладонью по Михаил. Вот вопрос сам собой решился. — Ну так я собираю комплект? — вставая с места спросила Олеся. — Конечно, солнышко, приступай, — поощрил Миша, — а мы пока документом займемся. Усадив меня на табурет возле побеленной звездкой стены, Миша сделал несколько снимков цифровым фотоаппаратом.